Глава двадцать Уильям. Осознание того, что Виолетта хочет разорвать незаконченный ритуал, болезненно ударило по моему самолюбию. Неужели я настолько ей неприятен, что она даже не допускает мысли о том, чтобы стать моей супругой? Любая девица, не только в Иридане, но и за его пределами, была бы счастлива, обрати я на нее свое внимание. Но я не хочу любую. Мне нравится Виола. И чем больше я узнавал девушку, тем крепче убеждался в мысли, что не хочу отпускать ее. И не отпущу. Только, как оказалось, мое присутствие в своей жизни девушка даже не рассматривает. И что ее не устраивает? Да, я не король. Но мое герцогство не уступает в богатстве большинству соседних королевств. Я молод, мне всего двадцать семь. На внешность тоже не жалуюсь. Да что говорить, без ложной скромности я довольно привлекателен. Регулярные тренировки позволяют держать тело в хорошей физической форме. Не глуп. Свободно говорю и читаю на трех языках. Ну и на подарки фавориткам никогда не скупился. Так что же ей нужно? Мне ведь даже на мезальянс плевать. Я никогда не собирался выбирать себе супругу только по статусу. Все мужчины нашей семьи женились, если не по большой любви, то как минимум по взаимной симпатии с избранницей. И лишь я оказался настолько везуч, что девушка, которая заняла все мои мысли, предпочла браку со мной сбежать в темный лес. Уил, Уильям, ежики тебя заколи!» Сквозь шум ветра в ушах услышал я, что Виола зовет меня. И, судя по панике, в голосе давно. «Да что с тобой?» Погруженный в собственные мысли, я не заметил, что мы уже сильно оторвались от нашего сопровождения. Мельком обернувшись, я увидел лишь высокий столб пыли, что поднял копытами норд. «Остановись, меня... укачала, Попросила она слабым голосом, и я, обругав себя последними словами, поспешил выполнить просьбу. На счастье, рядом оказался ручей. Притормозив, я помог спуститься девушке, ее лицо приобрело зеленоватый оттенок. Прости, Фиалочка, я глупец. Не подумал, что тебе могла быть непривычно быстрая езда. Попытался я извиниться, когда Виола склонилась к ручью и сделал шаг, сокращая расстояние между нами. Не подходи! Я замер, пронзенный прямо в сердце острым гневным взглядом. И вообще отойди подальше! Но я хочу помочь. Я действительно чувствовал себя виноватым и хотел как-то исправить свою оплошность. Сама справлюсь. Лучше сумку мою принеси. Тяжело вздохнув, подозвал Норда и достал вещи Виолы. Спасибо. Сухо поблагодарила она, затем жестом попросила меня отойти вновь. Вскоре нас догнали растерявшиеся от моего выверта воины Адриана. Убедившись, что мы в порядке, Они повели своих запыхавшихся лошадей к ручью напиться. Норд, чья выносливость была в разы выше, смотрел на своих собратьев по копытам с нескрываемым превосходством. «Ваша светлость!» — окликнул меня командир отряда. «Позвольте узнать, зачем вы сбежали?» Посчитал, что мы двигались слишком медленно и должны быстрее добраться до замка. «Вы понимаете, что поступили безрассудно?» Продолжил отчитывать он меня как несмышленного юнца. У меня приказ Его Высочества охранять вас и леди Виолету. Своим поступком вы поставили под угрозу не только собственную безопасность, но и здоровье девушки. Не видите, как ей плохо сейчас, а если бы она потеряла сознание и выпала из седла на ходу, такого не могло произойти. Сквозь стиснутые зубы возразил я, чувствуя, как напряглись желваки на лице. Со мной Виолетте ничего не угрожало. Крылья носа командира отряда раздраженно дернулись. Мужчина был старше меня, но вынужден был соблюдать субординацию. Заметно, что он едва сдерживался, чтобы не пропесочить меня, как взорвавшегося юнца. — Не буду продолжать с вами спор, — медленно процедил он. Лишь напомню, что колдуна, который напал на баронессу Мант на постоялом дворе, до сих пор не поймали. Не исключено, что он может попытаться напасть вновь, только на этот раз выбрав своей целью уже леди Виолету, ведь именно в ее номере он был замечен. И это была ваша вина, что он смог туда проникнуть, разозлился я. Я не отрицаю. Но и вас попрошу не усложнять нам службу, отрываясь от сопровождения. Если не ради собственной безопасности, то хотя бы ради юной леди. Коротко поклонившись, командир отправился прочь. Как не хотелось признаваться самому себе, но он был прав. Я действительно совсем позабыл об угрозе, которую представлял непойманный колдун для всех, в ком текла кровь лесного народа. Все мои мысли были заняты лишь обидой и уязвленной гордостью, вызванной нежеланием Виолетты выходить за меня замуж. Норд боднул меня в плечо, привлекая к себе внимание. «Если ты дальше будешь вести себя, как неуравновешенный придурок, то она и никогда не захочет», — считалось на его морде. «Ты прав», — тихо выдохнул я, поглаживая коня. Ветер донес нежный фиалковый запах. Я обернулся, встречаясь взглядом с Виолой. Выглядела она уже лучше, с лица сошла бледность, а на щеках заиграл легкий румянец. «Я готова ехать дальше», — сказала она, переплетая растрепавшуюся косу. «Ты проголодалась? Думаю, стоит сделать привал и перекусить, прежде чем ехать», — предложил я. «Не откажусь». Миролюбиво улыбнулась она. «Есть действительно хочется». Надолго задерживаться не стали. Перекусив наспех сделанными бутербродами из хлеба, сыра и вяленого мяса, мы отправились в путь. Заметив, с каким интересом Виола рассматривает пейзажи вокруг, я принялся рассказывать девушке местные байки. Их мне рассказывал отец, когда я совсем мелким мальчишкой путешествовал вместе с ним по королевству. Удивительно, что даже спустя два десятка лет я помнил их в подробностях, а сейчас испытывал невероятное удовольствие, пересказывая фиалочки, словно сам в детство ненадолго вернулся. Виола призналась, что никогда никуда не выбиралась дальше трех ближайших от темного леса деревень. Она мало рассказывала о себе и своей жизни в лесу. Лишь однажды упомянула мать и ни разу не заикнулась про своего отца. Мне приходилось вытягивать из нее информацию осторожно, буквально по крупицам. И чем больше узнавал, тем сильнее стыдился, что в первый миг принял свою спасительницу за колдовку. Не могла эта светлая, немного по-детски наивная душа быть связана с темной магией. В мои владения прибыли на закате. Замок произвел на девушку сильное впечатление. Она даже рот раскрыла от изумления, Когда мы подъехали ближе, он предстал перед нами во всей красе. Какой он огромный! ахнула девушка, разглядывая наследство моих предков. И ты живешь здесь один? Нет, конечно. усмехнулся я в тайне довольный ее реакцией. В замке постоянно проживают слуги. Для них выделено отдельное крыло. Господские комнаты располагаются в восточной части. Гостевые в Южной, но они используются редко, после смерти отца. Добавил тише, беря фиалочку под руку. «А библиотека где находится?» Заинтересованно спросила Виола, позволяя помочь подняться ей по ступеням. «Ту башню отсюда не видно. Если захочешь, я проведу тебе экскурсию завтра. Сейчас слишком поздно. Хочется поскорее добраться до нормальной кровати и...» Я резко замолчал, осознав, что за всеми прошедшими событиями упустил маленькую деталь. Ночевать нам придется в одной спальне. Судя по округлившимся глазам фиалочки, она подумала о том же. Ее ротик приоткрылся, но задать вопрос девушка не успела, ведь одновременно с этим двери замка распахнулись. «С возвращением, ваша светлость!» поприветствовал нас, склонившись в поклоне пожилой слуга. «Виола, позволь тебе представить Чарльза Монро, моего управляющего. Чарльз — это Виолета, моя особая гостья». «Рад познакомиться с вами, юная леди», — учтиво произнес мужчина, не изменившись в лице, но при этом одарив меня взглядом, в котором читалось немало вопросов, на которые прямо сейчас я не готов был отвечать. «Чарльз, распорядись подать ужин на двоих в мои покои. Кстати, вчера в замок должна была прибыть еще одна леди с моим письмом. Она уже здесь? Вы помогли ей разместиться?» эм...» Подозрительно замялся обычно невозмутимый управляющий, явно что-то желающий спросить, но не решающийся. «Чарльз...» «Что происходит? Леди не прибыла? Или с ней возникли какие-то проблемы?» «Нет, ваша светлость, леди оказан должный прием. Но если вас не затруднит, я бы хотел кое-что обсудить прямо сейчас, наедине. Завтра». Отмахнулся, не придав значения срочности. «Я сегодня слишком устал». В таком случае, позвольте, я провожу вашу особую гостью в лучшие гостевые комнаты. Не стоит. Одновременно воскликнули мы с Виолой. Я сделаю это сам. И жить Виола будет в хозяйском крыле. Но ваша светлость. Это не обсуждается. Жестко отрезал я впервые на своей памяти, так обращаясь к мужчине, который по возрасту мне в деда годится. Мы ждем ужин прикажи слугам поторопиться. Будет исполнена ваша светлость. Поклонился он, вновь натягивая на лицо привычную маску учтивой покорности. Ведя виулу по извилистым коридорам замка, я от чего то волновался, как юнец, впервые идущий на свидание с девушкой. Моя спутница же всю дорогу молчала, изредка задумчиво покусывая губу. По сторонам она практически не смотрела, погрузившись в собственные мысли. Схватившись за ручку двери своих покоев, собрался повернуть ее и обнаружил, что дверь уже приоткрыта. Не придав этому значения, я шагнул внутрь, да так и замер на пороге, наступив в розовые лепестки, дорожка из которых вела к накрытому на двоих столику. Тяжелые портиры на окнах были задернуты. Повсюду горели свечи, предназначенные для создания романтической атмосферы. Вела шагнула в комнату следом, и так же, как и я, замерла, потрясенная увиденным. «А у тебя очень ответственные исполнительные слуги, были. Только мне кажется, они немного перестарались», — усмехнулась она. А дальше произошло то, чего никто из нас не ожидал появившись, словно из ниоткуда на моей шее с визгом повисли. «Ой, Лем, дорогой!» — заверещала молодая брюнетка, словно клещ, вцепившись в меня тонкими пальчиками и обдавая удушливым шлейфом духов, выбивающим воздух из легких. «Как я рада, что ты приехал! А это еще кто?» Последняя фраза прозвучала сразу на два голоса, заставляя поморщиться. Воспользовавшись моментом, я вывернулся из цепких объятий и, шлепнув ладонью по выключателю на стене, активировал главный светильник. Две девушки, словно воинственно ощерившиеся кошки, застыли друг напротив друга посреди комнаты, и одна из них точно не должна была здесь находиться. «Ваша светлость, вам следовало предупредить, что в ваших покоях находится посторонние, прежде чем приглашать меня сюда» произнесла Виолета ледяным голосом. «Это я-то посторонняя?» раздался пронзительный виск, от которого хотелось поморщиться. «Я невеста Уэлема-графиня Эрен-Овис. А ты кто?» Гордо вздернув нос, произнесла она, смерив Виолу взглядом полным превосходства. И лишь сейчас, бросив мимолетный взгляд на накрытый для романтического ужина стол, Я заметил среди блюд бледно-розовый конверт с фамильной печатью Берхардов на надломанном сургуче.